Издательство Эксмо. Александр Тамоников. Леший в погонах. Читает Сергей Уделов. Глава 1. Анна проснулась не сразу, и даже когда сквозь сон она не столько услышала, сколько ощутила этот гул, то всё равно просыпаться не хотелось. Нет, это не гул моторов за окном, это не поездка мужику куда-то в деревню ловить партизан. Сердце подсказывало, что сейчас произойдёт что-то страшное, настолько страшное, что перевернёт всю жизнь привычной жизни немецкой женщины, матери двух детей. Весь привычный мир был в руках мужа. Он был её надёжной защитой и гарантом семейного спокойствия и надёжности. Штурмбанфюрер Николас Альбрехт, начальник отделения Гестапо здесь в этом районе бывшей Советской России, давал возможность своей жене чувствовать себя уверенно. Но вот сейчас сквозь сон ворвался в сознание уверенной в себе женщины гул моторов советских самолётов, грохот разрывов артиллерийских снарядов. И вместе с этими звуками будто рухнул привычный надёжный мир. Анна не поняла ещё, что происходит, но она почувствовала, что надвигается страшное. Вставай, закричал муж, срывая с женщины одеяло. Быстро одевай детей и в машину. За окном кричали люди, раздавались команды немецких командиров, ревели моторы грузовиков и трещали мотоциклетные двигатели. Земля уже дрожала от разрывов, звенела посуда в застеклённом шкафу. Бомбы падали где-то на северной окраине в районе железнодорожного вокзала. Анна быстро натянула юбку, схватила блузку, но никак не могла попасть трясущимися руками в рукава. Она смотрела на спящих в кроватках детей, и сердце её сжималось от ужаса. Четырёхлетний Рудольф и шестилетний Карл мирно спали. Наконец Анна оделась и стала будить детей. Всё происходило как во сне, в страшном ночном кошмаре. Зажигать свет муж запретил, а за окном метались тени, изредка фары машин били в окно, ослепляя наводя панику. Кто-то из командиров орал истошным голосом, чтобы водитель выключил фары. Где-то рядом на соседней улице ударила автоматная очередь, и у Анны чуть не остановилось сердце. Рудольф начал плакать, и женщина взяла его на руки. Она забежала в кабинет мужа, где Николас лихорадочно хватал документы из раскрытого на сейфа. и бросал в брезентовый мешок. Некоторые папки он укладывал в коричневый кожаный портфель. Увидев жену, он застегнул портфель и закричал, чтобы она бежала и садилась с детьми на заднее сиденье машины. Раньше Николас никогда не кричал на неё, и Анне стало не просто страшно, ей стало жутко. Она выбежала на улицу. Водитель её мужа Хмурый Налсон Отт стал помогать усаживаться в автомобиль. Николас выбежал на улицу с портфелем, спросил кого-то, не вернулся ли Йозеф Боер. Ему ответили, что колонна попала под бомбёжку. Гул наползал с неба, заполняя всё пространство вокруг. Муж посмотрел на ночное небо и крикнул отто, чтобы тот заводил машину. Рядом трогались другие машины, какой-то грузовик со скрежетом зацепил легковую машину интендантского управления. Анна жала плачущих детей, накрыла их головы большим русским платком, который муж привёз ей зимой откуда-то из деревни, и стала шептать мальчикам, что всё будет хорошо, всё обязательно будет хорошо. Наступит утро и будет солнце и голубое небо, и все страхи останутся позади в прошлой ночи. Машина выскочила на ночное шоссе, где уже двигались колонны грузовиков с выключенными фарами. Машины сталкивались, два больших грузовика съехали в кювет, и какой-то ФСБ бегал вокруг, размахивая руками, пытаясь остановить бронетранспортёр. Вот вывернул руль и по обочине шоссе объехал хвост колонны. Анна видела, как муж постоянно крутил головой. Кажется, их автомобиль оторвался от основной колонны машина отдела Гестапо. Прошло больше часа, уже светало, машина всё тащилась и тащилась в потоке автомобилей. Никак не удавалось вырваться вперёд, обогнать. Анна, прижав к себе сыновей, закрыла глаза и попыталась уснуть, но мысли метались в голове с таким неистовством, что заснуть не удавалось. Как такое могло произойти? Муж постоянно говорил, что у русских временные успехи, что немецкие армии собираются силами, получат новые танки и самолёты и снова сметут большевистские орды и опять устремятся к Москве и дальше к Уралу. русские. Анна так и не поняла их, хотя вокруг за последний год их было немало. И горничная была русская, и в ресторане работали русские девушки, и в офицерском гарнизонном клубе, и в городской управе тоже. Они как будто смирились с оккупацией. И в то же время Анна часто ловила на себе ненавидящие взгляды русских женщин. Она хорошо знала. Ей вбили в голову, что при большевиках русские не жили, а мучились. находились почти в рабстве. А немцы принесли сюда порядок, многих увозили на работу в Германию, где люди были защищены, были сыты. Да, убивали тех, кто восставал против германской власти, но это неизбежно. Русские должны были покориться, но они не покорялись. Анна знала, что леса полны партизан кровожадных и беспощадных. И тут сердце снова заколотилось. Жуткий смертельный ужас снова охватил Анну, и все внутренности сжались. В воздухе нарастал звук авиационных моторов. Ещё минуту и над головами пронеслись советские штормовики. В вспыхы огня, чёрные клубы разрывов, огонь, грохот. Всё, двигавшееся по дороге, горело, взлетало в воздух, а сверху снова и снова атаковали самолёты с красными звёздами на крыльях. Оставляя за собой дымные следы, проносились ракеты, и снова вздымалась с земли, рвался и горел металл. Муж кричал водителю, чтобы тот сворачивал в лес на лесную дорогу. Вот-то кричал, что здесь не свернуть, надо проехать еще несколько метров. Эти крики, в которых не было уже ничего человеческого, заставляли стонать. А не хотелось самой, что есть мощь, и закричать, чтобы все это прекратилось. Грохот, разрывы, горящие люди и машины на дороге, вой моторов, крики детей в кабине. Боже. Максим Шелистов ехал по вечерней Москве и смотрел на небо. Грохотал орудийный салют. Сколько людей на набережных, сколько людей на мостах. И все с восхищением смотрят на небо. Всего год, как прозвучал первый салют в честь побед наших войск, освободивших Белгород и Орёл. А люди уже привыкли к победам. Люди с надеждой и верой смотрят на небо, слушают грохот артиллерийских залпов и мысленно всем сердцем пребывают со своими мужьями, сыновьями и братьями там, на далёких фронтах. Ведь в честь них это торжество. Страна гордится своими воинами и их победами. Шелестов ехал по вызову Платова, не удивляясь, что комиссар госбезопасности ждёт его вечером. Меньше людей увидит Максим Андреевич у входа в здание на Лубянке. Меньше людей увидит его в коридорах наркомата. Может быть, не только Платов, но и Берия будет участвовать в этой встрече. Как-то Сосновский пошутил, что их группа уже стала личной гвардией Берии, которую на простые задания не отправляют. Михаил даже вспомнил вычитанное где-то из воспоминаний приближённых Наполеона как он только в критических ситуациях, когда нужна была победа и только победа, отдавал приказ гвардия в огонь. Да были времена. А Наполеона даже его гвардия не спасла в 1812 году в России, да и под Ватерлоо тоже. Когн тогда извичительно заметил Михаилу, что тот приравнивает личность Бери к личности Наполеона. Шельству пришлось вмешаться и перевести разговор на другую тему. «Обсуждать наркома, да и вообще кого-либо из руководителей страны в группе не следовало. Не тот уровень осведомленности и ответственности у членов группы, чтобы кого-то оценивать. Им необходимо выполнять свою работу на своем уровне». «Разрешите?» — начал было Шелестов, войдя в кабинет Платова, но тот только поднял ладонь, заставляя визитера замолчать, а потом сделал нетерпеливый жест в сторону кресла. Влад стоял, держа возле уха телефонную трубку и слушал кого-то, отвечая только короткими междометиями. Шельстоф осмотрелся, всё как всегда. Ничего не меняется в кабинете комиссара госбезопасности. Правда, сам Павел Анатольевич сильно изменился. Ещё глубже запали глаза, заострились скулы, но взгляд всё тот же, глубокий и проникающий в самые недра твоего сознания. И кажется, что только взгляд Платова встретился с твоим взглядом, а он уже прочитал твои мысли, понял тебя, угадал, что ты ответишь, как поступишь. Уже 3 года идёт страшная война. Все смертельно устали и в тылу, и на фронте. А ведь с февраля этого года Платову к его обычным должностным обязанностям добавилось руководство группой С. Группа занималась агентурной работой в области атомной проблематики. Сотрудники группы добывали, анализировали, обобщали материалы, полученные из-за рубежа, прежде всего из США, Норвегии, но больше всего беспокоили работы, проводимые в НАССской Германии. Группа Шелестова ещё в прошлом году как раз в Норвегии столкнулась с этой темой. Шелестов и Берия ещё год назад почувствовали угрозу, поняли, что некоторые учёные вплотную приблизились к теоретическому моделированию И первым шагам практического исполнения в области атомного оружия большой разрушительной силы. Положив телефонную трубку на аппарат, Платов почти минуту смотрел на неё с какой-то особенной задумчивостью, как будто ещё раз прокручивал в голове недавний телефонный разговор. Потом выражение задумчивости исчезло с лица комиссара госбезопасности, и он бросил на шеллистово внимательный взгляд. "Видел?" спросил Платов, кивая на окно. Да, улыбнулся Максим Андреевич. Сегодня их сразу 5, целых 5 салютов. Наступаем, крём врага, освобождаем родную землю. Латов сжал кулак так, как будто хотел ударить им по крышке стола, но занесённая рука мягко легла, и он уже спокойнее спросил: "Как группа занимается?" Ответил Шелестов: "Всё по плану. Боевая подготовка, изучение новых материалов, полученных разведкой." Досъяние немецких и других иностранных разведчиков, пособников, данные по последним проведённым и сорванным вражеским агентурным операциям и операциям союзников, временных союзников Максим Андреевич, строго по правилу платов. Временных. Я хочу, чтобы вы хорошо понимали, что Запад с нами по необходимости, что наши союзники не смогли сами загнать в контору возвращённого ими же зверя. Возвращенного именно против нас. Запад — это такой же зверь, как и нацистская Германия, готовый сам вцепиться в нас зубами, стоит нам только отвернуться и ослабить внимание. Никогда Запад не оставит нас в покое. Ему не нужна наша страна сильной и независимой. Ему всегда не будут давать покоя наши колоссальные природные ресурсы. И дело не в коммунистической идеологии. Мы можем ее поменять на любую другую, и Запад все равно найдет причину, чтобы враждовать с нами, чтобы нас ненавидеть. Учтите это и не поддавайтесь на любезное протягивание нам руки Запада. Придет время, и эта рука ударит нам в спину. Обязательно ударит. — Мы не питаем иллюзий, товарищ комиссар госбезопасности, — понимающий кивнул Шелестов. Готов выслушать ваше задание. Вы же пригласили меня для этого. Задание, с какой-то странной интонацией произнёс Платов, взял со стола карандаш и задумчиво покрутил его в руках. Задание будет несколько странным, Максим Андреевич. Возможно, что полученная информация не стоит и выедена яйца, а может, стоит очень дорого. Много нелепостей, много неточностей. Я бы шил эту информацию провокацией, хорошо подготовленной дезинформацией. Но в таком случае нам бы подкинули более лакомый кусочек. А тут вроде бы где-то возможно есть основания полагать, но проверять эту информацию всё равно нужно, а обязательно нужно, когда речь идёт о секретном архиве отделения Гестапо, которое действовало больше года в районе Орши. Архив, в котором имеются сведения о предателях в особниках и возможно законсервированная гентурия, которую специально готовили именно для такого вот случая, случая нашего наступления, чтобы оставить на освобождённой нами территории пятую колонну разведчиков и диверсантов. И этот архив, конечно, был утерян ратозеем Гестаповцам во время панического бегства, когда началось наше наступление в Белоруссии. Молодец, усмехнулся Платов. Овею мои сомнения слишком уж незамысловатый и часто используемый шаблон. А если не шаблон, а если это правда? Задумайся, произнёс шеллистов. И ещё, а если и деза, то с какой целью? Я понимаю, если это произошло на территории Германии, если на временно оккупированной немецкими войсками территории какой-то другой страны, даже нашей. Это позволило бы вражеской разведке вскрыть нашу агентурную сеть, когда мы попытаемся завладеть архивом. Но архив, как я понял, утерян во время бегства и находится на территории освобожденной Красной Армии». «Все правильно, Максим Андреевич», — подтвердил Платов. «Именно эти сомнения и не дают мне покоя. Именно они меня и заставляют отправлять твою группу на только что освобожденную территорию». Вы смотрите там на месте. Добросители людей, которые могли иметь отношение к тем событиям, могли быть вольными или невольными свидетелями. В помощь вам предаётся майор Морозов Тимофей Иванович из СМЕРШа, 11-й гвардейской армии. Он первым наткнулся на сведения об эвакуированном и утраченном архиве ГИСТАПа. Первое, что бросилось в буторина в глаза, это фанерные таблички с надписью Осторожно, мины. Они были почти всюду вдоль дорог на опушках. Следы колес и гусени сведнелись на проселочных дорогах, которые шли вдоль шоссе. Те же дороги, что шли вглубь лесов и полей, тоже были под запретом. Точно такие же таблички. Одни из старой фанеры, другие из свежевытесанных дощечек. Было несколько из железных, пробитых пулями и осколками. Осмотревшись по сторонам, Бутурин увидел вдалеке крыши нескольких деревенских хат, Шиес на вершине которого красовалось колесо от телеги, на иршине под жеф одну ногу среди гнезда из соломы важно красовался аист. Жизнь возвращается, если вернулись и аисты, подумал Виктор и зашагал по накатанной дороге в сторону деревушки. Дорога была мягкая, сплош песчаник, и тепло солнце пропекало, и совсем бы уже казалось, что мир пришёл в эти места, если бы не рокот канонады где-то на западе, и если бы не мысль, что совсем рядом, у края дороги или за опушкой притаилась смерть. Противотанковая, противопехотная, неразорвавшаяся в своё время снаряд, мина или авиационная бомба. И вот взрыватель, напряжённый как струна, только и ждёт что ослабнет металл и рванется наружу смерть, хватая в свои огненные кровавые объятия всех и все, что будет находиться в этот момент рядом. Полтора десятка баб, подоткнув подолы юбок и неуклюже двигаясь в стоптанных не по размеру кирзовых сапогах, окучивали ряды картошки, рядом зеленели какие-то огороды. Там малышня в возрасте около десяти лет или даже чуть поменьше возила на маленьких самодельных тележках воду. Мужчина, вздвинутый на затылок кепки, сидя на пеньке, отбивал косу. Вполне мирная картина деревенской жизни. — Что, полевые работы? — в самом разгаре, — спросил Буторин, сдвигая фуражку на затылок. — Здорово, хозяин. Присесть можно передохнуть? — Садись. Место не куплено. Усмехнулся мужчина и сразу стал заметен шрам на щеке и щербатый рот, где, видать, после ранения человек потерял часть зубов. Буторин достал портсигар, раскрыл его, предлагая собеседнику взять папиросу. Тот глянул на простенький дюралевый довоенного выпуска портсигар, на папиросы, потом посмотрел майору в глаза. Папиросу взял аккуратно, двумя пальцами, но как-то без охоты. Но тут же пояснил, дунув в гильзу папиросы, замяв зубами ее конец. — Благодарствую, конечно. Гостям всегда рады, коли с добром. А табачок ваш для наших мест непривычный. Ну и я не всегда по пирожской болоюсь, пожал при чаме буторин. Приходится и мне מחорку курить. А что бывает, приходит и не с добром. Мерве теперь на белорусской земле выбили мы вражину далеко на запад, не вернулся это уж точно, гоним за шеей. И, майор, я смотрю по эмблемам на погонах, офицер пехотный, затянувшись несколько раз, проговорил мужчина. «Да Вы только вопросы задаёшь не такие. Дечь, да что этой от воинских не видно. Ни на постой же, Сваточка нам в свою часть пришёл. Негде тут стоять. Полторы хаты и два сарая, где да бабы с детишками голодные. И моя пара рук на всё про всё, так-то вот. Ты еже и с кем пришёл, так говори прямо, не наводи тень на плеть. Я колёс тёртый партизанил в этих роях. Да знаю я, Андрей Богданович, спокойно сказал Бутурин. «Все про тебя знаю. И что партизанил, что ранение имеешь, медаль, что до войны председателем колхоза был. Да и теперь вот вернулся к порушенному хозяйству, восстанавливаешь его, руки не опустил. Ответственность на тебе перед людьми, перед Родиной. Привык ты отвечать и себя не жалеть. Все знаю про тебя, Андрей Богданович Еблык. Потому и пришел к тебе за советом». Ботурин полез в карман, вытащил красное удостоверение, смерше и прикрывая его рукой, показал мужчине. Тот глянул, кивнул и попыхивая попироской, стал смотреть на баб. Разговор не сразу начал клеиться. Непростая судьба была у партизана. Говорить о войне те, кто прошёл её горнила, не любят. В армию Еблыка в 41-м не взяли из-за плоскостопия. В эвакуацию колхоз не успел. По приказу партийной власти жгли хлеба, забивали скот, чтобы не достался врагу. Многие покинули свои дома, подались на восток. Да успел ли кто далеко уйти, теперь и не скажешь. Сколько косточек по полям, лесам и дорогам лежат. И солдатских, и мирных граждан. Только Андрей Богданович на восток не ушел, а ушел в леса с другими мужиками. Там сошелся и с красноармейцами, что оказались в окружении. и с отрядами, которые специально оставляли в лесах государственно-партийные органы. В тяжёлых боях побывал партизан Еблык. Друзей, товарищей боевых терял, жену похоронил, а уж сколько горя люцкого повидал, такого никому не пожелаешь. Залил враг землю белорусскую кровушкой, по самое горло залил. И бил врага бывший председатель колхоза со всей своей ненавистью и накопившейся злостью. И людей всяких повидал Андрей Богданович от героев, которым славу петь во всех поколениях, до тех, презрение к которым останется в памяти народной. Разговор постепенно вошёл в нужное русло, и про гистапо рассказал Еблык, про полицаев-предателей, которых засылали в отряды карателей, про немецких агентов, про тех, кто добровольно пошёл служить к врагу за кусок хлеба, кто продался за 30 серебренников. Я тебе так скажу, Виктор Алексеевич, заявил партизан снова закуривая, но теперь свой табачок из расшитого кисета. И всё так просто было. Не было такого, что вот тебе ура, а вот тебе дур. Были и такие, что просто прятались за шкуру свою тряслись. Были и такие, что видимость создавали, что они подпольщики, партизаны, а на самом деле пшик один. Были и враги, выдававшие себя за подпольщиков. Тех специально в гестапо готовили, подбирали. Поди, разверей сразу, кто есть кто. Кровью платили за это. Умели гестапо работать. Умели они всю мразь собирать в кучу и против нас направлять. А что про начальника гестапо Альбрехта скажешь? Да что про него сказать? Нахмурился мужчина. Нацист, это нецист, Стафаулит ненавидил всех славян. Но умён был это я подтверждаю. Мастер своего дела, умел находить подход к гадам всяким, кто готов родину продать. Несколько партизанских отрядов этот гестаповец погубил. Очень умело засылал в отряды своих осведомителей и диверсантов. А потом отряд накрывали или бомбами в лесу, или каратели на переходе отряда устраивали засаду. Кётё, значит, был. А скажи, Андрей Богданович, что он за человек был в быту? Может, рассказывали, что про этого штурмбанфюрера рассказывали? кивнул партизан. На него же охоту устраивали. Каждый отряд прикидывал, как угробить этого гада. Подходы к нему присматривали, изучали его жизнь, как у него день построен. Аккурат ис был, алё он и такой весь. Воротничок всегда белоснежный, манжет тоже. Пылинку увидит, так его деньчик, вот-то со щеткой бежит уже. Не гестапоис, а просто барин. У него и жена, говорят, такая же. Зачем он ее выписал сюда, не знаю, но она с детьми приехала. Наверное, рассчитывали, что они навсегда на наших землях обоснуются. Тоже вся из себя дамочка была важная. Говорят, и я даже жон немецких офицеров в гарнизоне не побаивались и слушались, как генералы в ёпке. Майор Морозов был мужчиной невысоким, внешность имел неброскую. Шелестов после первых 30 минут знакомства с майором подумал, что сейчас они расстанутся, а через неделю Максим Андреевич не сумеет составить словесный портрет этого человека. Ни голос у него самый обыкновенный, и никаких особенных словечек и шуток-прибауток в его лексиконе не было. — А ведь так и надо, — усмехнулся Шелестов. — Ни запоминающийся, ни приметный, ни бросающийся в глаза. — Таким должен быть оперативник, контрразведчик. — Сейчас здесь пусто. Обведя взглядом помещение, сказал Морозов. — Мы вывезли все после того, как осмотрели строение, простучали полы и стены. Тайников не нашли. Так долго здесь размещалось отделение Гестапо, спросил Шелестов, обходя большую комнату, заглядывая в небольшое смежное помещение. Больше года, как показали свидетели. У них была своя тюрьма в подвале, но вход со стороны двора. Мы можем потом осмотреть и подвал. Нас интересуют документы, Тимофей Иванович, напомнил Шелестов. Архив вывезен, но по дороге пропал, так вы сообщали в Москву. Не совсем так, возразил майор. В Москву сообщали из управления контрразведки СМЕРШ армии. Я не знаю, каков был текст сообщения, но, в принципе, вы верно определили положение именно таким. По некоторым агентторным сведениям часть архива действительно пропала во время нашего наступления. Дороги бомбила наша авиация, бомбила, надо сказать, страшно. Я видел остатки немецких колонн, Нам удалось установить личности русских пособников, кто мог быть свидетелем эвакуации отделения Гестапо. Да, мы этим делом плотно занимаемся, товарищ подполковник. Этими людьми могли быть кто-то из полицейских, которых привлекали к карательным операциям, кто-то из агентов Гестапо, кто работал среди местного населения и периодически информировал своё руководство здесь в отделении Гестапо. Хорошо, держите меня в курсе. о любой, пусть самой незначительной информации, сразу докладывайте мне. А сейчас, Тимофей Иванович, я хочу вас расспросить вот о чем». Шелестов прошелся по комнате и уселся на стул возле стола. «Скажите, что представляет собой этот штурмбанфюрер Николас Альбрехт? Вы получили какое-то представление о его личности? Да вы садитесь, садитесь». Морозов кивнул, взял второй стул, проверил его на прочность и уселся напротив Шелестова. Он синь альфурашку, пригладил волосы и положил фуражку на стол. Максим Андреевич с интересом наблюдал за майором, понимая, что тот совершает все эти движения для того, чтобы собраться с мыслями и точно ответить на вопрос. "Ну я понимаю ваш вопрос", наконец заговорил Морозов. "По отзывам тех, кто общался с Альберхтом, кто был свидетелем его деятельности?" Он был человеком, который хорошо знает своё дело, большой мастер со скнавого дела на оккупированной территории. Нельзя сказать, что он недооценивал наш народ, недооценивал наших подпольщиков и партизан, с которыми боролся. Он очень умело использовал предателей, умело подбирал себе агентов для засылки в партизанские отряды и в среду городского подполья, хорошо разбирался в людях независимо от национальности. Видел этот тип в них то, что делает похожими друг на друга всех предателей, независимо от национальной принадлежности и цвета кожи. Зависть, жадность, обиду, жажду власти. Планировал операцию, но очень тонко. — И все же, — задумчиво проговорил Шелестов, — вы готовы ответить на мой вопрос, который я так замечаю, вы поняли? — Мог ли сыграть Альбрехт на весь банк, как говорят картежники? Майор хмыкнул и покрутил головой. Интересная мысль. Значит, вы полагаете, что начальник местного Гестапо мог оценить ситуацию на фронте как катастрофическую для Вермахта и вообще предвидеть поражение Германии? Но для этого он должен перестать быть фанатиком и ярым нацистом. А он таковым является, и все, кто его знал, оценивали Альбрехта именно так. И второе. Он должен был вступить в сношения с представителями разведок заинтересованных стран. «Просто забрать архив с именами и адресами оставленной и готовой работать агентуры, чтобы потом когда-нибудь предложить ее какому-то покупателю?» «Слишком много но в этой гипотезе». «Конечно, вы правы», — согласился Шелестов. «С этих позиций, безусловно, Альбрех так поступить не мог. Ну а если мы его недооцениваем? Если ярый нацизм и преданность Рейху — лишь маска, лишь хороший добротный образ?» А если мы с вами не знаем, что эмиссар западной разведки вступал с ним в контакт? Ведь Альбрехт, по вашему же утверждению, работал очень тонко. Мог сработать так же тонко, и вступив в отношения с американской, британской или любой другой разведкой. Вы не согласны со мной? Я допускаю такую возможность. После недолгой паузы ответил Морозов. Ценность такого архива сложно переоценить. Я понял задачу. Будем прорабатывать и возможность подобных контактов. Но всё же меня настораживает информация, что некто неизвестный что-то ищет в лесах на недавно освобождённой территории. Я представлю вам показания свидетелей, к которым обращались неизвестные с расспросами, есть ли в лесах немцы, попавшие в окружение, причём именно небольшие группы. Есть ли в разрушенных сёлах люди, которые откровенно прячутся там? Избегая встречи с советскими военными и с гражданскими тоже, разумеется, обращались с расспросами не наши, не офицеры контрразведки, это я проверял. Хорошо, покажите мне потом протоколы допросов. А теперь расскажите мне о жене Гальбрехта, попросил Шеллистов. Говорят, она в немецком гарнизоне была не последним человеком. Напрашивается расхожее определение фильсебель в юбке. Улыбнулся майор на больше к ней подходит другое генерал в юбке. Она в гарнизоне, точнее, в его женской части заправляла всем. Здесь не так много было офицерских жён, но и среди служащих оккупационной администрации было немало женщин фольксдойче. Фольксдойче немецкий фольксдойче обозначение этнических немцев, проживавших за пределами Германии. Они имели право на переселение в Германию, а также большие льготы на оккупированных территориях, в том числе и в рамках службы во вспомогательных частях. Это была её армия, и она ею командовала. Она следила за всем, начиная от того, какой должна быть немецкая женщина, как одеваться, какую иметь причёску, как относиться к русской прислуге, и, естественно, как воспитывать детей, как приобщать их к исконно германской культуре. Анна носила фамилию Альберхт по мужу. Урожденная же она Анна фон Аккерман. Старинный род со шведскими корнями. В гарнизоне постоянно проводились концерты и действовал какой-то женский клуб, в котором немки делились кулинарными рецептами, выкройками платьев, музицировали и, конечно же, проводились беседы о Германии, о фюрере и все такое прочее. «Вы хорошо осведомлены о ней», — удивился Шелестов. Эти сведения мы получили от подпольщиков. Они давно искали подходы к Альбрехту, в том числе и через его жену. Изучали быт их семьи, распорядок дня, несколько раз готовили покушение на штурбан-фюрера, но попыток было всего две. Сильная агентура была у Гестаповца. Я ценен и его архив, ведь все эти люди остались на освобождённой территории. Значит, Анна-Фуна Керман любит порядок в доме и детей, усмехнулся Шеллинг. Очень. И эта любовь не мешала ей бить по лицу и плеткой свою прислугу и официанток в офицерском ресторане, русские для нее, как и для мужа, люди второго сорта. И завербовать их было невозможно, даже предложив много денег. Шелестов задумался. «Послушайте, Тимофей Иванович, нам с вами надо не ошибиться в анализе и на его основе составить план действий. Либо они фанатики, и муж гестаповец, и жена Арийка, Ибо готовы умереть за свой Рейх и за своего фюрера, либо алиба они циники и садисты, люди, привыкшие жить в роскоши, которая обеспечивают им другие, продолжил Морозов мысль Шелестова. И тогда они могли понять, почувствовать своим избалованным чутьём, что всё рушится, и что скоро наступит конец Рейху и фюреру, и им сейчас подвернулся единственный шанс вовремя соскочить с подножки этого поезда. и пересесть в лодку, которая доставит их в уютный и обеспеченный мир вдали от грохота канонады и смертей мирного населения. Образно, похвалил Шелестов, но верно. Так о варианте действий этой семейки я не отбрасываю. Значит, давайте с вами набросаем следующий план работы. Ваша группа прибыла, товарищ подполковник. В основном, окончил ответил Шелестов. Белобрысый веснушчатый Петя Зутов был совсем не похож на оперативника Смерша. Аккуратная форма ладно сидела на нём, несмотря на то, что старший лейтенант не спал ночей вместе с группой, облазил все окраины, сапоги его к утру сияли, а подворотничок гимнастёрки был белоснежен. Коган, посматривая на парня, невольно задумался о том, что, скорее всего, этот оперативник родом откуда-то с Волжских берегов. и детство его прошло в сплошных рыбалках, смолении лодок и плетении сетей вместе с дедом по чьей-нибудь родственной линии. — Слушай, Бетя... Коган поднялся из-за стола и, подойдя к окну, раздвинул занавески, впуская в прокуренную комнату свежий воздух и первые лучи восходящего солнца. — Скажи честно, ты умеешь варить уху? — Самую настоящую тройчатку, чтобы запах от ведра шел такой, что завыть от желания поесть хочется, а? Оперативник удивлённо уставился на московского майора, моргая светлыми коровыми ресницами. Что это с ним? Измучились все, бессонная ночь, а перед этим весь день на ногах, а он про уху спятил, что ли? А так и не скажешь, глядя на майора Когна. Старший лейтенант осторожно, чтобы это не выглядело неуважительным, пожал плечами и улыбнулся. Да я отродясь рыбу-то не ловил, товарищ майор. Как так? Когнар смеялся. Первая раз вижу перед собой парня, который не ловил рыбу, не сидел у костра на берегу. Реки что ли не было? Откуда ты родом? Я из Казахстана, из-под Какчетава. Село там есть такое, Балкашина, и река есть, только так, речушка больше. Ажибайкой её у нас называют. Корова в брод переходит. Верхом научился ездить, на плот нет. Понятно. Усмеялись, потёрли глаза, потянулись так, что суставы хрустнули. И снова Коган перевёл разговор в деловое русло. Зотов так и не понял, что Борису Михайловичу понятно было, а ведь невооружённым глазом видно, что помощник вымотался, что слипаются глаза и мозг затуманивается. Вот и нужно было отвлечь его, взбодрить, переключить оперативника хоть на несколько минут, чтобы тот мог продолжать работать. И снова дела допрашиваемых, снова оперативники перечитывали показания, делая себе пометки. Кроме дела протоколов Коган вместе с Зотовым допросил шестерых фашистских пособников, содержавшихся в помещении бывшей немецкой гопвахты. Четверо оказались просто жадными и недалёкими людьми. Им всё равно, кого бить, у кого отнимать. Им важно было, что сейчас и здесь они могут жрать и пить вволю, и у них есть сильный хозяин. То, что хозяина прогнали, а пособников призвали к ответу за углумление над своим же народом, Запредательство было для них шоком. А вот двое других служивших в Гестапо подручными, те люто ненавидели советскую власть, и теперь, когда эта власть стала спрашивать с них за преступления против родины, под ванке начали выкравываться, всячески выгораживать себя и топить на допросах своих бывших дружков и хозяев. У Борисова Ласика, грузного мужчины 47 лет, бегали глаза. Он стискивал руки на коленях и старался выгородить себя. Он клялся, что пошел служить к немцам только потому, что голодал, и что его могли отправить в концлагерь, а то и вообще убить. А ему очень хотелось найти жену и сына, которые отправились в эвакуацию и исчезли. Он считал себя не вправе умирать, пока не узнает, что с его семьей. И когда его спросили, а как же семьи других граждан Советского Союза, которых мучили и убивали фашисты, Валасик стал выкручиваться и убеждать гражданина-начальника, что не только никого лично не мучил, но даже помогал, передавая в камеры арестованным подпольщикам хлеб и записки от товарищей. Припёртых все не показаниями подпольщиков, которые утверждали, что Борис Валасик сам добровольно вызвался быть палачом, лично истязал пленных партизан, предатель брызгал соляной и кричал, что его оговаривают. Второй предатель по имени Иван Литвак, щуплый, скуластый мужчина, больше молчал. Пощады не просил, но на вопрос отвечал обстоятельно, не скрывая ни своих преступлений, ни преступлений тех предателей, которых знал лично, с кем вместе служил врагу. Во время неожиданной эвакуации той ночью, когда началось наступление советских войск, Литвак был дома. Видя, что творится в городке, он не пошел на службу, выжидал и присматривался. А когда понял, что немцы драпают броса и имущество, решил, что пришло время и ему скрыться. Как вы намеревались избежать ответственности перед своим народом за службу врагу, спросил Зотов. Сбежать хотел из этих мест, документами разжиться, признался Литвак тихим голосом, а там как получится, или на работу где-нибудь устроился бы, или под мобилизацию попал бы, выбора у меня не было. То из русских сотрудников Гестапо дежурил в ту ночь в отделении. Статкевич дежурил, и второй с ним из местных, Петр Бодула. Вы их видели после того, как немцы бежали из городка? Видел Статкевича, не поднимая глаз, ответил арестованный. Где и при каких обстоятельствах вы его видели? Ближе к обеду, как немцы драпанули, он мне в окно постучал, предлагал вместе скрыться. говорил, что какие-то драгоценности в гестапо прихватил. Ну, там, что у арестованных забирали. Предлагал вместе бежать на восток. Вы согласились? Нет, отказался, проворчал Литвак. Вы убили Статкевича. Расскажите, почему и как вы это сделали? В дом я его не пустил, не хотел пачкать. И бежать с ним не хотел. Его слишком хорошо знали в наших местах. Садист он и насильник. Попался бы я с ним. Велил ему на задах меня ждать, обещал, что возьму единую дорогу и к нему приду. Ну, через час я пришёл с едой, и он стал мне золотишко показывать. Тут я его ножечком ударил несколько раз. Стрелять побоялся, могли услышать. Там его в кустах и оставил вместе с золотом, а сам ушёл на запад. Почему не забрали убитого, золото? Мне зачем оно мне? В случае чего не объяснишь, откуда оно у меня взялось. Без него спокойнее. Где сейчас может находиться Петров и Бодула? Наверное, на дальнем хуторе у тётки. Статкевич сказал, что они помогали из сейфа в бумаги в мешки складывать, а потом поняли, что немцы их пристрелят как свидетелей. Бумаги важные были, а с собой они русских брать не хотели. Статкевич и Бодула сбежали от Альбрехта. Где находится этот хутор? Как зовут тётку Петра Бодула?